«Будьте любезны, стакан Херриса для этого джентльмена. Кажется, вы весьма чувствительны. Боюсь, нервы у меня и в самом деле не очень крепкие. Ещё один стакан Хереса этому джентльмену. Видите ли, мы идём на операцию». Новичок расправил плечи и сделал отчаянную попытку казаться безразличным. «Операция пустяковая?» «Нет, довольно серьёзная». Ам ампутация?» «Нет, ещё серьёзней». «Я... я вспомнил, меня ждут дома. Нет смысла уклоняться. Не сегодня, так завтра, идти всё равно придётся. Чего тянуть? Ну как, повеселее немного стало?» «О, да». Новичок улыбнулся, но улыбки не получилось. «Тогда ещё стакан Хереса. И пойдём скорее, а то опоздаем и ближние ряды будут заняты». «Спешить, по-моему, нет особой необходимости». «Как это нет? Вон сколько народу идёт на операцию. И почти все первокурсники».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 Высокие малорослые, в твидовых куртках и черных костюмах, широкоплечие и худосочные, обладавшие отличным зрением и носившие очки, они с стопотом, стучат растями о мостовую, вливались в ворота клиники. Время от времени толпа раздавалась и пропускала громыхавшие по булыжнику экипажи хирургов, служивших в клинике. «На операцию Карчеру, видно, соберется много народа», – сдерживая возбуждение, прошептал старший студент. «Его операции – это зрелище, скажу я вам».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 Какая-то женщина, сидевшая рядом, пыталась утешить его, поглаживая по плечу рукой, испещренной странными маленькими белесами волдырями. «Это великолепный карбункул», – сказал фельдшер с видом знатока, показывающего свои орхидеи человеку, который способен оценить их красоту. «Он на спине, у нас здесь сквозит, так что ему не следует раздеваться, верно, папаша?» «Пузырчатка», – добавил он небрежно, показывая на обезображенные руки женщины. «Не хотите ли задержаться у нас немного?»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 А это Энтони Браун, который прошлой зимой успешно удалил гортань. А вон Мерфи, патолог, и Стоддерд, Глазник. Скоро вы их тоже всех будете знать. А кто эти два человека, что сидят у стола с инструментами? Никто. Помощники. Один ведает инструментами, другой пыхтелкой Билли. Это, как вы знаете, антисептический пульверизатор Листера. Арчер – сторонник карболовой кислоты. Хейес – глава школы чистоты и холодной воды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 Он был похож на флотского офицера. Чисто выбритое лицо, большие светлые глаза, прямой тонкогубый рот. Следом, сверкая пенсне, вошел его рослый помощник-хирург, живший при клинике, которого сопровождала процессия сестер, разошедшихся группками по углам аудитории. «Джентльмены!» – выкрикнул хирург. Голос у него был уверенный и энергичный, как и вся манера держаться.